Восьмое. Он очнулся от гула. Наверху свирепствовал ураган, натужно, глухо забывая над землей, что содрогалось от тяжелых мерных ударов. Ушах ушах плыл противный звон, пространство раскачивалось из стороны в сторону, так закрепленной на потолке старой керосиновой лампе, дающей мягкий приглушенный свет. «Ты как? Нормально?» – потряс его за плечо звездочет. Как сказать? Такое впечатление, что по мне пробиралась это самое, как я, циркулярка. Циркулярка, не циркулярка, но тебя конкретно. Аптечку даже заклинило. Она не смогла точно определить, что с тобой такое. но потом вкатила пару уколов и приписала усиленное питание. Где это мы? Промолвил лист, рассматривая небольшое подземелье, в углу которого горел бездымный костер, вокруг которого сгрудилось несколько сталкеров. «У меня в гостях!» Подошел к ним пожилой сталкер в изодранном комбинезоне с полосой пластыри через все лицо. «Я лесник, это мой бункер. Наверху сейчас прорыв, но в дружной компании и отбиваться веселей, и уторить. Кто его знает, насколько он зарядил прорыв?» Прислушался с лист. Ага, он самый. Да ты не бойся, тут надежно, как в швейцарском банке. Он какой дверь поставил? А лесник указал наверх, где был установлен люк с заборным колесом. Стены порой обложил, значит, поверх кирпича. Если и просочится, какая гадость, то пора ее не пропустит. Здесь даже костер можно разводить без опаски. А куда уходит дым? Да. Начал вертеть головой лист, ищет отверстие. Вытяжку не ее один бродяга установил Хитрая штука Уходящий дым наверху не заметен, А обратно поступает воздух Знатный схрон Я к нему и шел переждать прорыв Тут откуда не возьмись стая Да не одна, а несколько И волкалаков трое Одному и держать не просили, Ну и взяли меня в оборот А я как раз об колючку нового повредил Уходя от них и пытался вылезть наверх Понятное дело не. Бог, Вот и пришлась орать во всю мощь. Так что я теперь ваш должник. Дополно да тебе, старый, расписки писать. Чай, все под зоной ходим, сочтемся. Кроме того, ты мне живой нужен. И собирать тебя по кускам, выговоря из слепышей, не муторное занятие. Ну тогда пошли, звездарь, перекосим, чем бог послал, и наказим за знакомство. А тебя как зовут, малой? Стреляешь на окно? «Не зря тебя звездарь таскает в подручных». «Ну да, знатно», – оторвался от костра с маглорицей и хлопнул рядом с собой по потертому по трассу, приглашая листа. «Мы с Тунгусом 20 шлепушей насчитали каждому, братцы, каждому. Пуля вошла точно между зенок. Я, Мура, протянул руку к листу. «Мы с тунгусом, стало быть, тоже тебе обязаны. Сочнемся кобром, а еще как?» Мура схватил свертела скворчающе ароматный шум от мяса и протянул листу. Лесник со звездочетом сели по другую сторону и многозначительно посмотрели на тунгуса. Тот кивнул, покопался в рюкзаке и, вытянув плоскую армейскую флягу, разлил содержимое по подставленным жестяным кружкам. «Конечно, Зоня петь не очень, не любит она пьяных, но грех, честного стал, коров не почествовать, за это Красный наказать может, правильно говорю? Так вот, за листа лучшего снайпера в здешней части периметра. Не середей звездочёт, должен же отмычка превосходить мастера, а? Какую смена себе подготовил?» Они чокнулись и залпом выпили, лесник крякнул и на занюхал рукавом, остальные жадно набросились на мясо. Стало быть, бежим мы с мурой на маячок лесника, под ноги посматриваем, псов постреливаем, смотрим. На сторожке засел незнакомый салга и по псам лупит. Знатно так лупит одиночными. Каждый выстрел без глаза вверх лапами опрокидывает и стреляет же шельма быстрее, чем я глазами хлопаю. Да-но, ну, показалось, видать, выдохнул от лесник. Как так можно стрелять? Это зона тут и не такое почудится. Ты у него спроси, как бывает, но у меня лесник адреналин чуть по штанам не побежал, как увидел, что этот значит сталкер с нашивками нашего клана, между прочим. На меня ствол поворачивает. Смотрю, глаза стеклянные, думаю, все, под Доминуса попал. Сейчас как шмальнет, мелькнул ногами не хуже слепастого. Глазом моргнуть не успел. Как звезданулся самых, их и как опрокинет! «Ну, думаю, все. Полетела, видать, душа красному сталкеру, Реду Шуху. Но, смотрю, Мура рядом на четвереньках продвигается и все кругами. На себя посмотрел, мокрый весь. Сижу и репу чешу. Откуда у меня сколько адреналину?» Компания дружно захохотала, а Мура дружески ткнул и в бок. Тунгус разлил по кружкам воду и продолжил. «Подвигаем сторожкой, сидит звездочет, головой вертит, звезды считает, лесник в углу ворочается, с разодранного лба рукавом останавливает, а новичок, оставшегося слепыша, головой методично пщенку прикладывает да приговаривает. Севастополь, вход через прокол заблокирован, отзовитесь, Вишневский, отзовитесь». И засмеялся, но, увидев вытянувшееся лицо, Звездочет отсекся Звездочет? Да это, ну, шутка в общем а Звездочет подскочил к тунгусу, схватил его за грудки и прошипел лицо Повтори, что говорил лист, слово в слово Да что ты так кидаешься? Ну, сидит он, значит, и пса, что-то твоего горла отодрал Руками за долбежку держит и со всей дури обсинку прикладывает И повторяет эту самую фразу «Севастополь? Вход через прокол заблокирован, отзовитесь, Вишневский, отзовитесь!» А потом раз, мяк ее отрубился, мы ему аптечку сразу же закатили, у него глаза вообще белыми сделались, и пульса не было. Тут уж как лимался, и мы вместе с ним завал под бункером разгребли и от прорыва, чтобы гравел уже над самой головой схоронились. «Звездочет тяжело опустился на место. Ты не держи зла, тунгус, я не со зла просто воспоминание». «Да чего уж там, и разве я не понимаю? Раз надо, значит надо. Но, как увидел тебя без памяти, думаю, все, надо звать Бородатого». «Какого Бородатого?» – спросил Лис впервые вмешившись в разговор. «А ты что, про Бородатого осипа не знаешь, что ли?» Покосился на него Мура. «Не знает он, Мура, память у него стерлась. В аномалии побывал он, незабудка называется, а я вот вытащил». «Да ты что...» Округлил глаза Муру, ставившись на листа Что? Совсем-совсем Не помнишь? Алист отрицательно Помотал головой А жетон-то как? Добавил лесник, поглядывая на звездочета О нем же данные есть Кто, значит, и откуда? И есть у него жетон, но мертвый весь Труху. Единственное, что выяснили Вояки, что он легал И все. Ни имени, ни фамилии Ни прошлого. Даже фото и то Сопоставить не смогли в базе Так что остался у листа только я до да клан так что почитай сирота я карный бабай протянул тунгус стало быть лиест вроде как сына полка Ну слушай тогда лист про осипа. Тангус подбросил в костер еще один бездымный брикет, уселся удобнее и начал рассказывать. Тебе звездочет, наверное, уже рассказывал о зомбях. Вы ведь вместе старую ветку зачищали. Ваше сообщение мы еще утром получили возле могильника, околачиваясь, ища проходы в коридорах. Как выглядит гражданский зомби, ты видел? И почему они появляются, в общем уже знаешь. Когда погибает наш брат-сталкер под прорывом, то зона его иногда возвращает назад, и пока он перерождается, то его ни одна тварь не трогает, ни стая, ни упырь, ни шкелябра. Но речь сейчас не о том. 10 лет уж как прошло, но старожила до сих пор помнят, как рота саперов с южного периметра расставляла минные поля. Тогда ведь мы не знали еще с чем имеем дело. Все, дура на проры ушли, людей ложили. Но вот. Ставили они минное заграждение. А тут среди бела дня, откуда не возьмись, грянул прорыв. Но они все под ним легли. Это сейчас мы знаем. Как только небо покровеет и поднимается ветер, <связь> жди прорыва ищи нору поглубже, закапывайся, что и смочи. А они что? Разинулись и ты и смотрят на этот багровый в сумерках мать его закат. Пока БТРы через два часа с периметра подошли, выруливая между новых аномалий, они давно мертвы были. Зверя вокруг невидимо, на БТР лезут, под пули кидаются, а этих не трогают. Ну, те с БТР зачистку, значит, провели и умерших солдатик, как и полагается, на периметры доставили. Да, и похоронили у самых стен. А на другой день, нежданно-негаданно, Комиссия из Москвы. Периметр на ушах стоял. смотрит, что за непорядок. У самых стен я нарыто. И прямиком туда. Подходят они, значит, к ямам. При всем параде, манировании смотрит. Лопатка саперная. Спора так работает. Отлично, говорят. Вот значит первоклассная фортификационная подготовка. Только почему это они изнутри роют? Сталкирега, представленным генералом для сопровождения за стенами периметра, Как увидел это зрелище, сотрясся, как осиновый лис, перекрестился и хотел было драпануть, но его за шкиркой поймали. «Что это?» – спрашивает. «Так это ж сами себя откапывают», – отвечает сталкер и пуще и прежнего трясется. «Здар», – отвечает ему, – «а сами кьями». «Да что?» – спрашивает солдатик. «Тяжело в учении, легко в бою». «Да нет, снаружи лучше, тяжело, в гробу». Отвечает солдатик и поднимает на них ясные, налитые кровью в глазоньке скалятся вот такими вот клыками. Они ему, сверно! Они с чума за из ямы поднимается и хвасть за горло одного ручищи. те стрелять? до толку, его ведь голову бить надо из калаша не менее. А у них что? пуколки наградные, завочены. Тут и остальные саперы, откопались, идут, руки тянут. Сталкер тут ближе всех к ним стоял, перекрестился. А не возьми, да вдруг и расступись перед ним. Генералы на проходную забили, сроки трясутся и к сталкеру. Снимай, говорит крестик! Хоть стреляйте, отвечает Сталкер. А крестик я вам не отдам! Генералы тревогу включили, только от испугу кнопки перепутали, и над периметром раздалась команда отбоя. Постояли зомби, паку мекали, да и пошли, значит, по привычке в отбой по своим могилам. Лежат, не шевелятся. Сталкер посмотрел на это да и говорит: Ежели они моего хрестика, что бабушка мне пионеру, на шее и до всех повязала, испугались, то что будет, если целому дилом провести, да и отпеть их к ядре Нефени? В общем, пока не доставили вертолетом папа, так на периметре отбоя играл, чтобы зомби в могилах сидели. Доставили папа, весь в нагрядном дорогом облачении, генералы к нему. Надо рожденен папа, вашим солдатикам за упокойно на отслужителей. Как там это у вас называется? В полевых, значит, условиях. А это вот ваш провожатый. И на сталкера указывают. Поп плечами пожал, дело знакомое, грязно наделал. Кодила раскочегарил, да и пошел солдатиков отпевать, а вместе с ним пинком под зад упирающегося сталкера отправили. Ходит поп, кодилам трясет, песни орет, а рядом с ним сталкер как осиношка трясется, да вместо певчиц страха воет и подтягивает. Стал поп, сталкера спрашивает, как, мол, павших солдатиков, новоприставленных в крещении. ну а зомби ему с могилы возьми, да и ответь о имени Отпустил богу душу. Поп, как увидал такое дело, как сиганет на месте, как ломанется, куда глаза глядят. И дивное дело. Ни одна творека его не тронула, ни одна аномалия не поглотила. Когда он, как паровоз, кадилом коптя, летел, только пятки сверкали. В общем, когда поп себе маленько пришел, смотрит, лес вокруг нехоженный и вой стоит. Жутко стало. А тут глядь. Сталкер этот самый идет, его ищет, он, значит к нему вот так и прибился отец Осип к сталкерскому братцу. Назад воротится боялся, расстреляет, говорит, за разглашение государственной тайны, что царствие Христов близ. Вот и стал отец Осип у нас службы вести, да сталкеров павших отпевать. Генералы позже таки прознали, что он не только жив, но и служит на периметре. Так они не только не стали его арестовывать, а прислали целый ящик облачения, книг богослужебных и прочего, Лучше пусть в зоне отпевать мертвых будет, чем те по ней разгуливать. От греха подальше, да и слуха меньше. Ведь после той упокойной службы и впрямь солдатики тогда уснули вечным сном и не шалили больше, периметр не тревожили. Вот так лист. потому если худо дело, то первое дело за бородатым хмосипом посылать. Тавраки это все. Пыхнул самокруткой лесник. Осип, конечно же. Да ствола он отпевает зомби куда круче. Да и прочих. Нечистых творений дьявольских. Ну, не скажи. Если зомби свежие, так его еще откачать можно. Бывали же случаи. А, со старым трюхлявым мясом, которым уже давно нет души смысла возиться. Так, примитивные биологические инстинкты. Пожрать кого и все. Тут более эффективнее и экономичнее, если упор. Осип, он-то один на сезон, или ты будешь упираться и доказывать, что после того, как он их отпевает, мертвые встают? Не буду. В зоне вообще нельзя в чем-либо быть уверенным. Лежать себе в земле, ну и ладно, и мир их души, вообще оно как-то легче, если веришь, что там нас ждет светлое, доброе, вечное. Иначе вся жизнь получается одна большая зона. В зоне аномалии до зверьё, двуногое и иное, на Большой Земле зона условности, ограничений и непонятностей, и ни одного ответа, словно на облачном мосту. — Да ладно это, так, стариковское брюзжание. — А что такое облачный мост? — тут же спросил неприкаянный. Тунгус с Мурой как-то странно переглянулись и озамялись, отводя глаза. Будете в гостях у путников, если дойдет тебе на тот уровень? у них и спросите. Путники а многом могут рассказать, если захотят. Но не больно они любят рассказывать. Пока не приверят тебя в деле, и рта не раскроет. В общем, звездочет прошерстили мы подходы к могильнику. то там. Раньше хоть бронетанковые колонны едь, широка страна моя родная. А сейчас даже мышь не проскочит, ну или байбак. Дальше коридора тоже есть танки. Ну а куда же без них? Есть, но так, то там пару штук, то сям. В основном они остались в коридоре. В общем, думаю, обходной путь на могильник есть вот здесь.